Германия. «Нет ни волшебней, ни премудрий тебя, благоуханный край». В этих юношских стихах названо все самое родное в Цветаевской Германии. Немецкая поэзия, немецкая мудрость, немецкая природа. То, что составляет самый дух этой страны. Когда в разгар Первой мировой войны Цветаева прочла стихотворение Германии на литературном вечере в Петербурге кто-то возразил «волшебный, премудрый, да, я бы только не сказал благоуханный, благоуханный Италия, Сицилия», и Светаева мгновенно бросилась на защиту «а липы, а елки Шварцвальда, о таненбаум, о таненбаум, а целая область Харц, потому что Харц смола». а слово «Хартс», в котором уже треск сосны под солнцем. Я уже говорила, какое большое место в жизни Цветаевой занимала Германия. Когда в середине тридцатых годов она пыталась объяснить свое более чем прохладное отношение к Толстому и Достоевскому, ей пришлось обратиться к своим немецким истокам. И, кажется, последнее будет вернее всего. Я в мире люблю не самое глубокое, а самое высокое, Потому русского страдания мне дороже гетовская радость, и русского метания — то уединение. В 1925 году Цветаева опубликовала эссе о Германии, составленное из дневниковых записей 1919 года. Поверженная, растоптанная войной Германия, оставалась для нее все той же страной, высочайших духовных сил и возможностей, в которую в детстве ввела ее мать. По святаевской логике, побежденная Германия нуждалась, требовала восторга и прославления. «Моя страсть, моя родина, колыбель моей души» — начала она эссе, и в этом не было кокетства или эпатажа. Любовь к Германии, чувство духовного родства с ней с годами становились все более осознанными. Цветаева, в крови которой слилась кровь разных национальностей, не забывала, что ее дед Мейн из аздейских немцев, что в ней наряду с русской и польской есть частицы немецкой крови. Косвенным образом и это приобщало ее Германии, хотя, безусловно, решающим было родство по духу. Во мне много душ, но главная моя душа — германская. Во мне много рек, но главная моя река — рейн. Так она чувствовала, но мне это кажется преувеличением. Главная душа Цветаевой была русская, хотя бы потому, что она думала и писала по-русски, и с русским языком была связана нерасторжимыми иррациональными узами, вопреки брошенному с вызовом в новогоднем «Пусть русского родней, немецкой мне!» Эта декларация тут же приглушается, едва ли не отменяется следующим, более тихим «Всех ангельской родней, ангельской — язык души, душ, духа». В Святаево действительно жило несколько душ. Древняя Эллада, соседствовала с древнегерманским Зигфридом и Брунгильдой. Тем не менее, русская была первой, врожденной, германская — вторая, впитанная с душой матери. Дело не сводится к тому, что в детстве ее учили немецкому языку, пели песенки рассказывали сказки по-немецки. Это могло оказаться блестящим, но чисто формальным знанием языка. Мария Александровна со всей присущей ей страстностью из души в душу переливала дочери свою любовь к Германии. Всю Германию, как впоследствии сама Цветаева, всю Русь вкачивала в своих детей. В статье «Несколько писем Райнера Марии Рильке» Цветаева писала о невозможности понять, вскрыть сущность явления любого поэта, народа, вещи со стороны, Сущность вскрывается только сущностью, изнутри внутрь, не исследование, а проникновение, взаимопроникновение, дать вещи проникнуть в себя и тем проникнуть в нее. Так взаимопроникала она в Германию, поняла и приняла ее изнутри ее самой, начав с незатейливых песенок и сказок, с детских дружб и неприязней. и дойдя до самых высоких вершин ее духа. Германия — важнейшая часть наследства, оставленного ей матерью. Как явление мировой истории и культуры, она стала неотъемлемой частью сознания Цветаевой. В ее пределах она чувствовала себя так же свободно, как в русских. Это давало ей право и возможность судить о сущности Германии, национальном характере и устоявшем событии немцев, Для нее это было свое. Цветаева считала немецкий язык и культуру наиболее близкими не только себе лично, но и русскому языку, культуре, русскому духу в целом. Вслед за Мандельштамом она находила общие корни России и Германии. Размышляя о германстве Волошина, она пришла к общему рассуждению об отношении России к европейским странам. противопоставляя близость с Германией, внешней и поверхностной влюбленности во Францию. Наше родство, наша родня, наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы, если когда-то давно ее в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили, никогда не были влюблены, как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте. В XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX — Германию. Дело не в истории, а в доистории, не в моментах приходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прородине. В том вине, о котором русский поэт Осип Мандельштам В самый разгар войны, а я пою вино времен, Источник речи италийской и в колыбели прорийской, Славянской и германской лен. Гениальная формула нашего с Германией Отродясь и навек союза. Больше того, для Цветаевой не только союза, Но и настоящего братства — Об обоих народах Цветаева судила не по ходячим анекдотам, а по наивысшим проявлениям, как и вообще судила людей, человеческие отношения, произведения искусства. Очевидно, ей доводилось ошибаться, но такова была устремленность ее духа. Полемизируя с распространенным утверждением о мещанстве немцев, Она выдвигала свою теорию о соотношении земного и небесного в них, как в нации. Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его исполнительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ. Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней. Они русским братья, но они – мудрее, старше нас. Борьба с рыночной площади быта перенесена всецело на высоты духа. Им здесь ничего не нужно, отсюда покорность. Ограничение себя здесь для безмерного владычества там. Справедливо или нет, Цветаева думала и чувствовала именно так. с таким представлением о Германии не могла и не хотела расстаться. Особым образом она ощущала свою близость с немецкой литературой, от эпических сказаний до новейшей поэзии. Пронзенность и взаимопроникнутость русской народной стихией, Державиным, Пушкиным, Пастернаком, всей русской поэзии, сплеталась такой же взаимопроникнутостью, народной стихии Германии, небелунгами, балладами, сказками. Гёте, Гёльдерлин, Гейне, Рильке были ей родными. Первые двое, наравне с Пушкиным, служили эталоном высоты и величия поэзии. Гёльдерлин и Рильке воплощали германского орфея. Мироощущение — и мироотношений Цветаевой корнями глубоко в том новом, что дал миру немецкий романтизм. То ли он больше всего соответствовал складу ее характера, то ли больше всего повлиял через мать на формирование его. Разрозненные высказывания Цветаевой о Германии, немцах, сведенные воедино и связанные с Красоловым и блестящим эссе «Два лесных царя» представили бы собой определенную систему взглядов и показали бы, как значительно место Германии в духовном мире Цветаевой. Моя задача — намекнуть на это, чтобы читатель мог почувствовать, каким ударом явились для Цветаевой первые раскаты надвигавшейся войны. Теперь она боялась войны панически, в отличие от 1914 года, когда начало войны едва коснулось ее сознания. Весной 1934 года она писала Тисковой «В ужасе от будущей войны, говорят неминуемый Россия, Япония, лучше умереть». Ее страх усугублялся тем, что у нее подрастал сын. Катастрофа в виде войны или революции грозила ему непосредственно. Слоним пишет, что у Цветаевой отсутствовало чувство истории, Движение событий она не понимала. Он прав. Цветаеву вела иная динамика. Вне движения современности. Именно поэтому мюнхенские события 1938 года оказались для нее таким потрясением. Она пропустила мимо сознания все, что происходило в Германии и Европе за последние годы. Я не говорю о радио, которое она слушала. о разговорах вокруг, которых, кажется, не могла не слышать, о докладе «Слонима, Гитлер и Сталин», на котором присутствовала. Летом 1937 года на Всемирной выставке в Париже она воочию увидела, что с Германией происходит что-то неладное. Говоря о своих впечатлениях о выставке, она сравнивала советской и немецкой павильоны. Была на выставке... Эти фигуры — работа женская. Речь, по видимому идет о скульптурной группе Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», сделанной для Всемирной выставки в Париже. Примечание автора. «Советский павильон похож на эти фигуры. Есть эти фигуры. А немецкий павильон — есть крематорий плюс универмаг». «Первый — жизнь, второй — смерть. Причем не моя жизнь и не моя смерть, но все же жизнь и смерть. А, догадалась, первый — жизнь, второй — мертвечина, мертвецкая. Павильон — не германской, а прусской. Рассуждение о советском павильоне удивительно наивно. Цветаева уже должна была представлять, насколько советский фасад... не соответствует сущности, а в тарелках что, а в головах что, но не увязывало понимание с ходом событий. Что до немецкого павильона, то ее замечание не германской, а прусской, показательно. Ей хотелось сохранить высокое представление о германском духе, противопоставить его гитлеровскому. Она готова была игнорировать реальность, пока та не вторглась прямо в ее жизнь». Через день, после объявления мобилизации в Чехии, Цветаева написала Тисковой: Думаю о вас непрерывно и тоскую, и болею, и негодую, и надеюсь, с вами. Я Чехию чувствую свободным духом, над которым невластны тела. С этого момента Цветаева напряженно следит за всем, что происходит с Чехословакией. Впервые. По ее признанию, читает все газеты, не пропускает кинофильмов и радиопередач о ней. Маленькая и беззащитная Чехия стала для нее свободным духом, а Германия обернулась грозным телом, нависшим над Европой. Вне зависимости от политики она принимала сторону слабого и гонимого. Драматизм ситуации для нее лично заключался в том, что конфликт касался стран, с которыми она была душевно связана. Колыбель ее души всей своей мощью намеревалась и вскоре придавила родину и колыбель ее сына, независимую Чехию, с которой она сроднилась за тринадцать лет разлуки, тоски, переписки с Тисковой. Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 года, позволившее разделить Чехословакию, отторгнуть у нее Судетскую область, потрясло Цветаеву. Она восприняла его как акт предательства. Из потрясений и негодования начали выкристаллизовываться стихи. Она вновь погружалась в поток поэзии. На третий день Мюнхенского соглашения, утешая Тескова, она обещала — Бесконечно люблю Чехию и бесконечно ей благодарна. Но не хочу плакать над ней. Над здоровым не плачут, а она среди стран единственная здоровая, больны те. И так не хочу плакать над ней, а хочу ее петь. На много месяцев, преодолев или отринув психологические и бытовые трудности подготовки к отъезду, Светаева ушла в работу. Это был ее последний стихотворный цикл «Стихи к Чехии», вернее, два цикла — «Сентябрь» и «Март», написанные по разным поводам и в разное время, и объединенные в один. Второй раз в жизни Цветаева обратилась к гражданской лирике. По силе страсти и поэтическому мастерству стихи к Чехии не уступают созданному почти два десятилетия назад «Лебединому стану». Как всегда в такой большой работе Цветаева тщательно собирает материалы, вникает в подробности чешской истории, культуры, фольклора. Ее переписка с Тисковой интенсивнее, чем когда-либо. Она просит у своего чешского друга книг, фотографий, исторических, географических, бытовых подробностей. «Сентябрь» писался в ноябре 1938 года, «Март» в марте-май 1939 Они вызваны к жизни историческими событиями одного плана, но не до конца однозначными. В сентябре 1938 года можно было еще надеяться, что Гитлер ограничится захватом Судетской области и Чехословакия сохранится как самостоятельное государство. Очевидно, так думала и Цветаева. В первых трех стихотворениях сентября нет упоминания о немцах и Германии. Цветаева воспевает природу Чехии и ее народ, его умение пользоваться свободой, трудолюбие, дружелюбие. Только теперь, оборачиваясь назад, она поняла, как много значила для нее эта страна, приютившая ее в изгнании, давшая хлеб всем, кто без страны, ставшая родиной ее сыну. То чувство, которое на протяжении всех парижских лет заставляло ее мечтать о Праге, воплотилось в стихах к Чехии. «В селах счастье ткалось красным-синим пестрым. Что с тобой С чешский лев двухвостый? Лисы побороли лесовую воду. Триста лет неволи, двадцать лет свободы». «Лисы?» Все, кто позволил разделить Чехословакию, предал ее, надругался над ее суверенитетом. Цветаева не теряла надежды, стремилась поддержать своих чешских друзей и пророчествовала. «Лишь на час, не боли, вся твоя невзгода, через ночь неволи, белый день свободы». Первые стихи сентября она успела послать Тискову и получила слова признательности, За понимание, за горячие чувства, за благородство, силу и красоту ваших стихов к Чехии. Мне недоступны письма от Исковой к Цветаевой, поэтому трудно судить о том, как они конкретно отразились в стихах. Но один факт кажется мне небезынтересным. В письме к Булгакову От 23 декабря 1938 года Тескова сокрушалась. «Вы, как пацифист, чай, радуетесь? Войны не было. А мы плачем, что остановили наших солдат на полном размахе защищать справедливое дело». Возможно, она писала об этом и Цветаевой. Два ее стихотворения посвящены защите чехами, если не своей страны, то своей чести. Один офицер и взяли. Оба имеют эпиграфы из газет, подчеркивающие достоверность фактов. Оба чрезвычайно драматичны, ибо связаны с тем, что чехам было запрещено стрелять в оккупирующую их армию. В первом рассказан эпизод, когда один чешский офицер вышел навстречу немецким войскам и открыл по ним огонь. Впервые здесь появляются слова Немец и Гер. Хочу подчеркнуть, что оно было начато в октябре 1938, но дописано уже в 1939 в период работы над Мартом. Понесена добрая весть. Что спасена чешская честь. Значит, страна так не сдана. Значит, война все же была. Март 1939 -го года. Разбил все надежды. 14 марта немцы начали оккупацию Чехословакии, 15 они были уже в Праге. Это событие заставило ее вернуться к работе. Ей пришлось избавиться от иллюзий и посмотреть правде в глаза. Возлюбленные германцы в настоящий час истории обернулись варварами, татарами и гуннами. пред горестью безмерную, всей маленькой страны. Что чувствуете, германы, Германии, сыны? Читая и перечитывая цикл «Март», чувствуешь музыкальную основу построения. Начиная с на тихих и ровных нотах, колыбельная, он крещендо доходит до крика «Германии», на котором как бы обрывается и снова со спокойного тона «Марта» «Атлас», что колода карт, постепенно усиливается до вопля «О слезы на глазах». Завершается цикл настоящим апофеозом, гимном чешскому народу в двух последних стихотворениях. Ключевые стихи цикла «Взрыв скорби, страсти, протеста», «О слезы на глазах, плач гнева и любви», «О Чехии в слезах», Испания в крови, о, черная гора, затмившая весь свет. Но в стихах Цветаевой нет ненависти. Скорбя о Чехии, всем сердцем ей сочувствуя, клеймя презрением виновников ее унижения, она и Германию не ненавидит, а скорбит о ней заблудший, предавший и покрывший позором самое себя. Начальные строки стихов Германии, трижды повторенное слово. «Германия» звучат признанием в любви. «О, дева всех румянея среди зеленых гор! Германия, Германия, Германия!» И резко обрывается «Позор». Позор, но не ненависть. Скорее, недоумение и, может быть, попытка вразумить, остановить. «О, мания, величие, Сгоришь, Германия! Безумие, безумие творишь!» Но разве поэтам суждено останавливать войны? Только в одном четверостише и Цветаева как бы отрекается от того, что прежде было для нее дорого. Если в стихах Германии «Ты миру отдана на травлю» 1914 года она провозглашала «От песенок твоих в восторге не слышу лейтенантских шпор», то нынче уже не шпоры, а танки заглушают звуки сказок. Это страшнее и опаснее, и надмирная душа Германии опустилась до грабительской войны. Полкарты прикарманила, астральная душа, в старь сказками туманила, с танками пошла. Цветаева признавалась Тисковой. «Я думаю, Чехия — мое первое такое горе». Особенность его, мне видится, в том, что оно... относилась в одинаковой степени и к раздавленной Чехословакии, и к раздавившей ее Германии. В глубине своего сознания и своей души Цветаева не могла отождествлять Германию с Гитлером и фашизмом. Для нее Гитлер был крахом Германии, мертвецкая Крах Германии, крах Чехии, крах Европы, пасующий перед Гитлером, В каком-то глубоком смысле это был крах самой Цветаевой. Судьба еще раз наглядно продемонстрировала ей несовместимость с современным миром всего, чем она жила. С Германией рухнуло последнее прибежище ее души. Больше нечем было жить и дышать. Она жила по инерции, привязанной к жизни своим непомерным чувством долга. В тисках, сжимавших ее все туже и туже, Поэзия оставалась последней возможностью вздоха и крика, и Цветаева покричала одной из самых трагичных в своей прямоте безискусности стихотворений, заявляя Богу, что выходит из игры, называемой жизнью, отказывается от обязанности быть человеком. «О черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет!» Отказываюсь быть В бедлами не людей, Отказываюсь жить С волками площадей, Отказываюсь выть С акулами равнин, Отказываюсь плыть Вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр Ушных, ни вещих глаз На твой безумный мир Ответ один — отказ. Эти стихи закончены ровно за месяц до отъезда Цветаевой из Парижа. После них было уже все равно, где не жить. Цветаева давно сидела на чемоданах, отъезд был делом абсолютно решенным, не подлежал пересмотру. Нашелся ли хоть один человек, который отговаривал бы ее от возвращения? Вероятно, всерьез нет. Самые близкие, как Лебедева, Тискова, понимали безвыходность положения. Большинство не интересовалось ее судьбой. Некоторые злорадствовали, туда ей дорога. Про советски настроенные сочувствовали. Андроникова рассказывал мне, что, получив письмо Цветаевой об отъезде в Россию, приехала из Лондона, чтобы проститься. Они сидели в кафе напротив палаты депутатов. Я спросила Соломею Николаевну, а вы не отговаривали Цветаеву от поездки? — Почему? — возразила она. — Я считала, что это правильно, ведь Россия — наша родина. Мне показалось, она так и не поняла, что Цветаева возвращалась не в Россию, а в Советский Союз. Но стоило ли спорить с глубокой старухой? Да и можно ли было отговорить Цветаеву? Она трезвее всех понимала, на что идет, знала о своей... несовместимости с большевиками, мерзость, которой я нигде не подчиняюсь, как вообще никакому организованному насилию. Однажды в 1936 году под тучей отъезда Цветаева в письме к Тескову изложила свои соображения за и против возвращения. В Париже «за» оказалось не слишком много, но серьезные. стремление всей ее семьи в Советский Союз, невозможность одной с Муром прожить в Париже, отсутствие, как ей казалось, будущего для Мура. У Мура здесь никаких перспектив. В Москве «За» были совсем шаткие. Сестра Ася, которая меня любит. И все-таки круг настоящих писателей, не обломков. Меня здешние писатели не любят. не считают своей. Она не догадывалась, что уже не застанет Асю в Москве, та была арестована, и никогда ее не увидит. Не могла знать, что никаких кругов в Москве давно нет. Каждый старается поглубже, понезаметнее забиться в свою норку. Но не понимать шаткости и ненадежности той жизни и человеческих отношений Цветаева не могла. Красноречиво ее письмо к Лебедеву, где она рассказывает о Бали в Москве. О Тали постоянные письма жизнью очень довольна, хотя были уже маленькие разочарования, о которых устно, но которые она первое же приветствует, ибо никогда нельзя проявить достаточно бдительности, по-моему, доверия. Круга людей, среди которого она живет, я не вижу. Пишет только о родных. и не называет ни одного нового имени, а, зная ее, сомневаюсь, чтобы их не было. В общем, довольна, а наладится служба, пока была только эпизодическая работа, вживется и сживется и совсем-совсем. Она горько иронизирует над стремлением дочери приспособиться и оправдать то, что невозможно, что недостойно оправдания. В себе она таких качеств не находила, была убеждена, что не сможет прижиться в новой жизни. Но, как написал Тисковый за пять дней до отъезда, выбора не было. Нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась. Она чувствовала, знала, что Сергей Яковлевич в беде. Его жизнь в деревне, в полном одиночестве, как на островке, не воспринимала как рай, возможно, даже понимала, что это полуопала, полудомашний арест. Во всяком случае, беда ходит рядом с ним. Но она жила уже в полном отречении от себя с двумя болевыми точками сын, муж. Тескова, понимавшая Цветаеву, как мало кто другой, после ее смерти писала Не будь Мура в России бы не поехала. Сын и муж. Она должна была быть с ними, пока была им нужна, пока могла поддержать хотя бы простым присутствием. Вот и поеду, как собака. Они с Муром давно перебрались в Париж, в отель Инного, около метро Пастер. Уже много месяцев Цветаева уезжала, занималась рукописями, готовилась, покупала подарки своим москвичам. Мур был без дела и маялся, отъезд слишком затянулся. Слоним вспоминает, как Цветаева с сыном пришли проститься с ним. Они говорили о Праге, о судьбе бумаг Цветаевой. Она прочла приведшую Слонима в восторг последнюю поэму «Автобус». Мур слушал со скучающим видом. В разговоре Цветаева заметила, что неизвестно, что ее ждет в Москве, и разрешат ли ей печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил, «Что вы, мама, вы всегда не верите, все будет отлично!» Марина Ивановна, не обращая внимания на сына, повторила свою давнишнюю фразу, «Писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, то есть дышать». Да, Мур был в числе обольщенных. Но нужно ли удивляться и судить его? Ему было всего 14 лет. Он не мог видеть будущего, так же беспощадно, как мать. Цветаева прощалась со всем, что оставляла, навсегда, с живыми, как и с мертвыми. Она была на панихиде своего старого друга Сергея Михайловича Волконского. Берберова вспоминает, что Цветаева стояла одна на паперте, и поток присутствовавших как бы обтекал ее. Она простилась с могилой эфронов. Понимая, что, если не сейчас, то уже никогда установила памятник Елизавете Петровне, Якову Константиновичу и Косте на Монмартовском кладбище. Даже на надписи ей приходилось экономить. Денег, как всегда, было в обрез. И, как всегда, о себе Цветаева думала в последнюю очередь. Опубликованы три ее письма к Тукалевской, бывшей рядом с ней в предотъездные дни. Если вы мне что-нибудь хотите в дорогу, умоляю, кофе. Вести можно много, а у меня только начатый пакетик, а денег нет совсем, — пишет Светаева. И если можно, одну денную рубашку, самую простую, на мне лохмотья. Два следующих письма написаны утром и ночью накануне отъезда. Светаева сидит на упакованных вещах, и ждет сигнала в дорогу. Теперь от нее ничего не зависит. Из этих писем ясно, что руководит отъездом кто-то посторонний, скорее всего, советское консульство. Ее дело ждать. Вчера целый день сидели, ожидая телефона, и к вечеру оказалось, что не едем. Нынче будем тоже. Возможно, уедем, возможно, нет. Если не уедем, мур завтра утром зайдет. Если не зайдет, уехали. До последней минуты ничего не знаем и не можем отлучиться, ибо телефон через короткие промежутки. Вестник. Публикация «Лимонт». К сожалению, в единственное датированное письмо этой публикации вкралась серьезная печатка. В дате вместо 11-12 июня напечатано «Июля». 12 июля 1939 года Цветаева не могла писать в Париже о предстоящем отъезде, так как находилась уже в Москве. Примечание автора. С поправкой все-таки на Париж это похоже на репетицию тюремного этапа. Цветаева с вещами. Кажется, только 11 июня днем она узнала, что они едут завтра утром. Может быть, именно поэтому их никто не провожал. А может быть, вся неопределенность отъезда была срежиссирована для того, чтобы провожающих не было. Как сиротливо звучит описание последних минут в гостинице Инного. На прощание посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы, сдана в хорошие руки. Цветаева писала уже в поезде, увозившим их в Гавр на пароход в Советский Союз на родину. Писала Тисковой, вернейшему из своих здешних друзей, совсем не странно, что заочному. Это было последнее, прости, прожитой жизни. До свидания. Сейчас уже не тяжело. Сейчас уже судьба».